вынуждены еще раз его пережить, задумчиво сказал он. Ты каким-то образом получил некоторую власть над временем, что само по себе удивительно. Здорово, что мы с вами сохранили воспоминания обо всем, что случилось, заметил я. Я помню и наш тяжелый разговор, и китов, и весь этот кошмар, который случился под вечер. Вы тоже все помните, верно? Разумеется, кивнул Нуфлин. И это не только избавляет нас от необходимости снова толочь воду в ступе, но и сулит надежду на спасение. Теперь мы оба заранее знаем, что нас ждет завтра на закате, и, возможно, сумеем надлежащим образом подготовиться к неприятностям. По крайней мере, у нас есть время, как следует подумать. «Изменить курс», — тут же предложил я, и сам понял, что сморозил глупость. Существо, заставившее небеса истекать смертоносным ледяным пламенем, наверняка сможет найти и поразить нас где угодно, хоть на дне моря. Было бы желание. Мы немного помолчали, потом я нерешительно спросил. «А что, если все-таки попробовать уйти темным путем? Джуфин говорил мне, что вы наотрез отказались путешествовать таким способом, но теперь я думаю, что дело вовсе не в том, будто чужая магия опасна для вашей жизни». «Правильно думаешь? Особой опасности тут для меня нет». «Просто путешествуя темным путем, я бы не успел заманить провожающего в ловушку». Сухо согласился он. «Что ж, не ошибаются только мертвые, но кусать локти уже поздно». «Подождите, почему поздно?» – изумленно спросил я. «Вы же сами знаете, до заката у нас куча времени». «Но, к сожалению, недостаточно, чтобы добраться до ближайшего клочка суши. Можешь не хвататься за карту. Я и без нее отлично знаю каждый клочок пространства в этой части мира», — печально заметил старик. «Не понимаешь? Если хочешь воспользоваться темным путем, нужно, чтобы ноги твердо стояли на земле. Ну или на полу, в доме, который построен на земле. Этаж, хвала магистрам, не имеет значения». Но уйти темным путем отсюда, из этой корзины, решительно невозможно. Даже не пробуй, а то навлечешь беду на себя и на меня. Вот что я тебе скажу». «Ну, мы и влипли», — разочарованно вздохнул я. «И что делать будем?» «Говорил же я вам, что охранник из меня никудышный». «Что ж, другого все равно нет». Философский пожал плечами магистр Нуфлин. «Впрочем, ты уже спас нас обоих от неименуемой гибели. Так что не приведняйся, мальчик». «Послать что ли зов Джуфину?» «Неуверенно предложил я». — Может быть, он знает? — Ни в коем случае. Даже не вздумай ни с кем разговаривать, — резко сказал Нуфлин. Потом, смягчившись, добавил. — Пойми, Макс. Сейчас мы заново переживаем события, которые уже случились с нами однажды. Не стоит отягощать эту ситуацию и без того двусмысленную и опасную лишними контактами с внешним миром. Я не знаю, каковы могут быть последствия, но поверь мне на слово, с временем лучше не шутить. Ему палец в рот не клади, сведет с ума и проглотит. Ты и пикнуть не успеешь. — Ладно, — растерянно согласился я. — Но что в таком случае мы будем делать? — Думать, — строго сказал старик. — Впрочем, можешь не слишком себя утруждать. Лучше успокойся и съешь что-нибудь. — Но тебе лица нет? Последовать его снисходительному совету оказалось чертовски трудно. Мне кусок в горло не лез. Впрочем, магистр Нуфлин не считал нужным контролировать, как я справляюсь с этой задачей. Он неподвижно сидел в своем кресле, прикрыв глаза. Не то действительно думал, не то дремал. Я оставил попытки изнасиловать свой взбунтовавшийся организм порцией чего-нибудь съестного и заступил на вахту у окошка. Решил проверить, объявятся ли наши киты. Это почему-то было для меня очень важно. Золотистые спины морских гигантов появились в срок. «А вот и киты», — сообщил Януфлину. «Здесь они. Приплыли, как миленькие». Он равнодушно кивнул. К смотровому окошку на сей раз не попросился. «Вы еще ничего не придумали?» нетерпеливо спросил я. «А то, смотрите, могу подключиться». Все мои давешние заслуги, вместе взятые, не избавили меня от ехидного молчания магистра Нуфлина. Уверен, в прежние времена, когда старик еще был в силе, я бы тут же грохнулся замертво, настолько ядовитым был взгляд, которым он меня смерил. «Так, в мой могучий интеллект он явно не верит», весело подумал я. «И никто в него не верит, разве что мой пес, да и тот, по душевный». «Что ж, не хотите, чтобы я думал, не буду». «Но скажите, вы хоть догадываетесь, кто на нас нападал?» «Я не догадываюсь». «Я знаю», — пожал плечами Нуфлин. «А толку-то? Его имя на хлеб не положишь. Скажу тебе больше, его и вслух-то произносить нежелательно». «Хонна? Великий магистр ордена потаенной травы?» — изумился я. «Теоретически, мне следовало бы испугаться». Но я обрадовался. Этот легендарный персонаж уже давно тревожил мое воображение. С тех самых пор, когда Джуфин подарил мне его головную повязку — которая, увы, сгорела, спасая меня от верной смерти. А уж сколько раз она оберегала мой сон, пока была моим талисманом, и не сосчитать. «Ты что, спятил?» — возмутился Нуфлин. «Его имя нельзя произносить вслух. Это смертельно опасно». «Но я-то жив, как видите. Мне однажды объяснили, что замертво упадет только тот, кто питает к магистру Хони недобрые чувства. Так что мне ничего не грозит. В свое время у меня хранилась одна его вещица. Вернее, это я у нее хранился». Такой хороший был защитный амулет. Если бы не магистр Хонна, меня бы уже давным-давно в живых не было. Можете себе представить, насколько теплые чувства я к нему испытываю? — Ну, если ты так уверен. — Что ж, поступай, как знаешь. Неохотно согласился мой спутник. — А почему вы полагаете, что это именно он? — взволнованно спросил я. — Неужели магистр Хонна — ваш самый злейший враг? Странно, ведь орден потаенной травы был распущен не по вашей милости, а по его собственной инициативе. — Он, возможно, не самый злейший враг хотя свои счеты у нас всегда были. Да с кем их только у меня не было, — неохотно сказал Нуфлин. Но не в этом дело. Он — единственный, кто покинул Еха с намерением найти силу в удалении от сердца мира, там, где прочие мастера очевидной магии становятся беспомощными, как младенцы. И у меня есть сведения из самых надежных источников, что его усилия не пропали даром. Все очень просто, Макс. Никто другой не смог бы заставить вечность злиться на нас холодным дождем скажу тебе больше. Сейчас у моих былых противников, даже если бы они собрались все вместе, вряд ли хватило бы могущества повредить наш летающий пузырь и обрушить его в море. Пустяковый фокус, который в прежние времена был под силу любому из младших магистров какого-нибудь заштатного ордена. «Значит, никто, кроме магистра Хонны, просто не смог бы ничего с нами сделать?» — уточнил я. «Разве что его любимый ученик Фила Мелефара, дед твоего приятеля», — неохотно сказал Нуфлин. Я слышал, что Фила не только последовал за своим учителем, но и достиг значительных успехов на этом темном для моего понимания пути. Но Фила слишком добродушен и слишком молод для таких дел. «Ясно», — кивнул я. Просил прощальный взгляд на рыжие спины беззаботных морских гигантов, резвящихся далеко внизу. Тоже мне хорошая примета. Уселся на пол и задумался. Ничего гениального я, разумеется, не придумал. Зато с удивлением понял что уверенность Нуфлина в том, что на нас охотится великий магистр Хонна, подействовала на меня весьма успокаивающе. Я больше не мог бояться, как ни старался. Сколько ни твердил себе, что мой внезапный героизм неуместен и порожден легкомыслием молодого идиота, уверенного в несокрушимой силе своего обаяния, но предстоящее нам повторение давишнего приключения не вызывало у меня почти никакой тревоги. Ну, разве что самую малость. Если бы выяснилось, что сегодня вечером мне придется посетить стоматолога, Я бы, вне всякого сомнения, разволновался куда больше. «Дурак!» — сердито сказал я себе, когда окончательно понял, что трачу драгоценное время на сущую ерунду. Вместо того, чтобы искать выход, сижу, мечтаю, сколь захватывающие и поучительные беседы могли бы вести мы с магистром Хонной, если бы судьба предоставила нам возможность перекинуться словечком за кружечкой камры вместо всех этих хлопот вокруг магистра Нуфлина, и без того, едва живого. Слово «дурак» не произвело особого впечатления на ту часть моего сознания, которая была поглощена ударным строительством воздушных замков. Пришлось пойти на крайние меры. В течение нескольких минут я рисовал перед внутренним взором ужасающие картины полного исчезновения меня любимого с лица земли. «Пойми, кретин, тебя прихлопнут просто так, за компанию», — объяснял я себе. «Ему нет никакого дела до тебя. Когда террорист кладет бомбу в автомобиль своей жертвы, он вряд ли станет задумываться о судьбе мухи, беззаботно ползающей по сиденью, и уж тем более не станет отменять задуманное ради спасения несчастного насекомого». Скорее всего, муху вообще никто не заметит. А в данной ситуации ты и есть та самая муха. Надо отдать мне должное. Уж если я решил испортить себе настроение, то своего добьюсь. Рано или поздно. Я, наконец-то, оценил безвыходность ситуации, в которую влип. К тому же ощущать себя мелкой незначительной фигурой, которую, не задумываясь, принесут в жертву во имя великой цели, было чертовски обидно. За годы, проведенные в прекрасной столице Соединенного Королевства, я привык ощущать себя значительной персоной. Центральной фигурой чуть ли не любого происшествия. Моя жизнь не раз подвергалась опасности, но никогда еще меня не убивали просто так, за компанию с какой-нибудь важной шишкой. «Ну вот», — рассудительно сказал я себе, «не хочешь быть случайной жертвой? И не надо. Постарайся объясниться с этим гением, великим магистром Хонной, пока не поздно. А вось выпросишь у него помилование для Нуфлина или хоть для себя любимого». «Да». Только для себя это, конечно, выйдет изрядное свинство, и все же лучше, чем ничего. Моя идея, ее, строго говоря, и идеей называть не следовало, казалась простой до безобразия. Я решил провести переговоры с нашим не то бывшим, не то будущим, с этими путешествиями во времени свихнуться можно, противником. Принять такое решение было проще простого. Оно казалось вполне